«Сорок шестое. Как думаешь, мы умрем?» — нервно спросила Нора, когда мы двинулись прочь от чар. «Все имеют такое свойство. В ближайшие дни. От дурного порошка. Она же сказала, он убивает, а ты не замечаешь. Бывшие жены тоже прекрасно это умеют. Из того, что она сказала, интереснее всего другое, что черная магия передается из поколения в поколение». «Думаешь, Кордовы это и прячут? Что у них там все ведьмы?» Я смолчал. «Абсурд, конечно. И однако Кордова, творческий чудак, окопался в уединенном поместье, а оно, если вдуматься, идеальная чашка Петри для выращивания диковинных и нелепых культур». Клео утверждала, что Александра весьма искусна в колдовстве. От кого-то же она научилась творить заклинания». Но кому предназначалось заклятие черной кости? Мне? Сотворила, зная, что я буду расследовать ее гибель и, в конце концов, окажусь на Генри-стрит? А как же Хоппер? Ему прислали плюшевую обезьяну. Он откуда-то знал, что Александра захаживала в клавир Или она проклинала кого-то другого? и Иона видела у нее под дверью двоих мужчин. Допустим, один Тео Кордова». Может, Александра полагала недругами семью? Вот Хоппер считает, что во всем виноваты они. Скажем, они преследовали ее, искали, боялись, что она вот-вот их разоблачит. Она ведь следила за мной, отчего ее родные бесспорно могли занервничать. Нора размышляла, грызя ноготь. Может, Сандра потому и покончила с собой?» Не вынесла стыда за то, что ее семья годами колдовала по-черному. Она сморщила нос. Тогда горничная в Уолдорфе это и заметила. Она же сказала про отметину в глазу, догадалась что Сандра практикует черную магию. Все это пока домыслы. Притворив железную калитку, я заметил, что у меня жужжит телефон. Думал, что звонит Хоппер. Но нет, прилетело оповещение с черной доски. Кто-то отозвался на мой пост. Впрочем, чтобы прочесть, мне нужен ноутбук и тор. Ты, наверное, думаешь, что магия — чушь собачья. А вот я в нее верю, — сказала Нора, скребя подошвами по бордюру. Не проклятие, а цемент какой-то. Давай-ка вернемся в квартиру. Я сошел с тротуара и махнул подъезжающему такси. А восставший дракон мы же хотели про чек спросить. Потом спросим... Мне на черной доске ответили. Черная доска. Говори с незнакомцами. Помогите. Опубликовал Гайтана Стевенс 2991. Помогите, пожалуйста. Мне надо найти и без лишнего шума попасть в загадочный частный клуб на Лонг-Айленде. Мне сказали, у него французское название. И он в бывшем СИЗО или заброшенной тюрьме большое спасибо за любые наводки на помогите облет опубликовала спецагент Фокс. Облет так зовется искомый вертеп или лишь тот не рядает в нем кто глух и слеп запретные бабочки обитают в всем грешном притоне пред палачом простираются те кто обычно на троне будь ты членом клуба Тебе не пришлось бы задавать подобный вопрос. Тебе там не место. Ты шутишь? А я, впрочем, отвечу всерьез. В Монтоке появляйся в полночь, иди по пляжу на восток. Увидишь лестницу Дюшана, знай, что вблизи цветет порог. О, блядь, психбольница, преисподняя, бой. Будь ты гость или зевака, следи за собой». «Если выкажешь слабость и выдашь себя, твоя ночь будет вечно длиться, и всем, кто еще тебя любит, останется только молиться».